Глава вторая. Охотник. Макс не спит. Он сам не знает, от чего проснулся. Будильник на обновление охранки должен сработать только через полчаса. Ему тревожно, и непонимание источника тревоги лишь усиливает ее. В машине тихо. Снаружи шумит лес, куда они с напарником заехали на ночь, буквально закопавшись в кусты. На заднем сиденье сопит слава. Макс оборачивается, чтобы убедиться. Да, тот действительно спит. Предпочитающий спать на водительском месте Макс поднимает спинку сиденья. Тревога не дает ему покоя, и он привычно проверяет, на месте ли неизменно пристегнутая к его поясу книга и далеко ли баллоны с газом. Негромкий всхрап славы заставляет его вздрогнуть. Выругав себя за излишнюю паранойю, Макс садится ровнее, и в этот самый момент срабатывает охранка. Кто-то, человек или вампир, пересек охранный контур. «Кот, вставай!» Тело действует на автомате. Плащ всегда рядом. зашептанный на защиту платок, закрывающий шею и нижнюю половину лица, тоже. Руки сами открывают книгу на нужной странице. Секундная задержка. Проверять на людей или вампиров. И пальцы привычно касаются верхней правой части страницы. Максу не нужен свет, чтобы помнить. Именно там написана верная поисковая печать. И вот уже по руке бегут потоки зарождающиеся где-то под сердцем силы. Печать отвечает мгновенно. Макс чувствует пять сгустков энергии совсем близко и не сдерживает рвущихся проклятий. Чего там? Заспанная слава бестолково оглядывается по сторонам и трет глаза. Вампиры Пять. Макс не ждет напарника. Осторожно открыв дверь, он выскальзывает наружу и, не отпуская руки от поисковой печати, движется назад и вбок от приближающихся врагов. Пусть подойдут поближе, может быть, отвлекутся на славу. На поясе рядом с креплением книги болтается три баллона. Работать с газом в лесу неудобно, но выбора нет. В темноте, где противники видят, а они нет, нормального боя не выйдет, не двое на пятерых. Мелькает мысль. Запереть бы их в машине и перетравить к чертовой бабушке. Кусты шуршат, пропуская ввалившегося из машины Славу. Он мечется из стороны в сторону в поисках Макса, а шаги приближающихся врагов уже слышны. Кто они? Кровавая корона? Серебряный крест? Независимая группа? Сбившиеся в стаю одиночки? Они выследили Макса со Славой или наткнулись на них случайно? Если выследили, то как? Если нашли случайно, что они делают здесь, в лесу? Неважно. Сейчас неважно. Важно, как их убрать. Мысли бегут чередой обрывочных идей, и как пазл складываются в единую картину. Только бы Слава сумел подстроиться, а не как в прошлый раз. Не отпуская поисковые печати, Макс открывает другую страницу. Печати здесь написаны в удобном ему порядке. И как же настрадался кролик, когда писал их под постоянные придирки требовательного клиента. Опять течет по руке сила, и вот уже ветер шуршит ветками позади пяти едва различимых фигур. Они оборачиваются на шум и оказываются к Максу спиной. Вынужденный отпустить поисковую печать, Макс надеется, что правильно запомнил расстояние. «Еще одна печать» и земля под ногами вампиров рвётся наверх заострёнными кольями. Ночь разрывают вопли боли, вспыхивают алые искры, но тут же гаснут. Голодные. Вампиры голодные и слабые, а значит, у них со славой есть шанс. Откуда-то слева доносится карканье ворона. Это кот дает знать, что идёт на контактную атаку. Слишком рано. Но Максу не остается ничего, кроме как сжать зубы, и пока его напарник еще не подошел слишком близко, выпустить новую порцию земляных шипов и заставить их разорваться картечью. От криков гнева и боли вампиров на сердце теплеет: кричите, твари, истекайте кровью, которая принадлежит не вам. Сколько страданий вы принесли другим, чтобы жить? Теперь вам страдать втройне ваша живучесть станет вашим врагом. Впрочем, если сумеете бежать, бегите. Сегодня Макс готов дать ему уйти, чтобы найти и добить завтра, когда свет солнца будет на его стороне. Да, он готов подарить им еще несколько часов жизни, но только потому, что сейчас не может быстро покончить с ними. Будь вокруг достаточно влаги, Макс просто отрубил бы и ноги, но сейчас как назло сухо. Впрочем ничего. Они голодные, на восстановление уйдет не меньше минуты, и с каждым разом время будет только расти. Удушливая вонь невидимого в ночи газа чувствуется даже через зашептанный платок. Тихо выругавшись сквозь зубы, Макс спешит убраться в безопасное место. То, что убивает вампиров за пять вдохов, прикончит человека за два, и то только, если возле его лица есть обработанный хорошим шептуном кусок ткани. Быстрое прикосновение к поисковой печати в верхней левой части страницы позволяет убедиться в том, что Слава тоже успел отойти. Вторая проверка показывает четыре сгустка силы там, где раньше было пять. Вампиры все еще стоят на том месте, где их поймали шипы. Сами шипы, конечно, давно разломаны, но у кота есть хитрая штука, превращающая землю во что-то вроде зыбучих песков. «Макс! А вот и напарник!» Легок на помине. «Там это. Я их закопал немного. Давай траванем ещё, а?» «Погнали». «Хорошо, что он тут. Макс точно знает, что славу он не заденет». Газ с шипением вырывается из одного баллона, потом из второго. Подконтрольный охотнику ветер несет его к вампирам, пока слава другим воздушным потоком не дает газу достичь их самих. «Беги!» — орёт кто-то из противников. «Я застрял!» С ужасом в голосе отвечает ему второй. Его голос уже звучит сипло. Макс мрачно улыбается и, чувствуя ледяное удовлетворение, распыляет третий баллон. Рука вновь касается поисковой печати. Трое. «Егор! Ах вы, твари!» В крике вампира больше ненависти, чем смысла. Макс слышит такой не впервые. Сейчас клыкастый рванет к ним, забыв о боли и страхе. Это может быть опасно. В таком состоянии высвобождаются их последние резервы. «Добей бешеного!» — бросает Макс Славе и уходит в сторону машины. Его напарник справится. С его невозможной печатью один на один он может справиться почти с кем угодно. А Макс пока займется теми двумя, только восполнит запасы газа и... Алая вспышка на миг ослепляет. Макс рефлекторно бросается в сторону, скрываясь за деревом, и чудом избегает попадания второй молнии. Пахнет гарью, перед глазами пляшут белые пятна, остальной мир погружен в черноту, но поисковая печать неизменно показывает троих вампиров. Один — самый бешеный, которым занят слава. Второй — точнее, судя по голосу, вторая — застряла и задыхается там, на искорёженном колдовством куске земли. А третий... Откуда он взялся? Как сумел освободиться и откуда взял силы? Думать нет времени. Враг уже рядом. Макс сквозь зубы цедит проклятие. Открытый ближний бой — это не для него. Для этого у него есть кот. Стена, спрессованная из земли, отделяет охотника от вампира, давая Максу две секунды на то, чтобы увеличить дистанцию. А потом разлетается пылью, разбитой алой молнией. Почти ничего не видя, Макс ставит вторую стену, третью. Немного сбоку, чтобы не дать обойти себя со стороны, а потом что-то твердое бьет по ногам, и он падает на землю. Что это? Кажется, ствол поваленного дерева, который только вечером они со славой использовали как стол. Неважно. Макс слышит, как разлетается одна из стен. Книги в руках уже нет, выпало при падении, но это ничего. Цепочка по-прежнему надежно прикрепляет ее к поясу. Да! Макс отлично готов к таким неприятностям. Три металлические пластинки на шее, на каждой печать. Одна из них сейчас как раз, кстати, клыкастая тварь не получит его крови сегодня. От него ей достанется только боль. Маленький сгусток теплого света загорается перед Максом. А него можно греть зимой замерзшие без перчаток руки. И можно осветить салон машины ночью, когда не хочется ее заводить. Но сейчас... Важнее другое. Сгусток света, маленькое солнышко, безобидное для любого человека, выжигает вампиром глаза. Крик боли, и алая молния бьет в сторону, чудом не попав в машину. Макс пытается встать на ноги, за цепочку притянув к себе книгу, когда на него вдруг набрасывается тощий лохматый мужик с безумными глазами. В свете не успевшего погаснуть солнышко, Макс видит кровавые отблески в радужках, и покрасневшие белки. А потом нечеловечески сильная рука хватает его за плечо. Ключица отдаётся резкой болью, но это ещё не конец. Свободная рука касается второй печати, и вдруг что-то вспыхивает. Вампир захлебывается криком и ослабляет хватку. А совсем рядом орёт Слава. «В сторону!» «В какую?» «Вправо!» «Слева машина!» Макс вырывается, откатывается в сторону и морщится, чувствуя, как обрывается что-то, наверное, край плаща. Оглянувшись, он видит перекошенное от боли и гнева лицо сбитого с ног вампира, протянутую к нему руку, свою книгу, прижатую чужим телом к земле. Не плащ. Цепочка. Она лопнула, и книга осталась там, а вампир уже поворачивается к славе. На его пальцах пляшут алые огоньки, а кот, на ходу распыляя газ, перескакивает через капот и чешет в сторону леса. Вспышка. Чудом не задев кота, молния попадает туда, где тот был секунду назад. В машину. В капот. В батарею. Макс не думает. Он уже видел подобное. Его тело само катится к ближайшему дереву, потому что эти чертовы батареи имеют отвратительное свойство взрываться. Грохот, приправленный скрежетом рвущегося металла. Волна жара, опалившая край плаща, пламя, охватывающее машину вампира, прижатую им к земле книгу. Книга корчится, как будто кривясь от боли, и рассыпается прахом, и разум Макса рассыпается вместе с ней. В воздухе тошнотворно пахнет паленой плотью. Машина опрокинута на бок, а из разбитого окна, сломанной куклой, свисает красивая женщина, которая так хотела, чтобы Макс звал ее мамой. Может быть, однажды он смог бы, но вампиры позаботились о том, чтобы первая семья, приютившая Макса после разлома, прожила не более двух недель. Навсегда закрывается обитая старой кожей дверь дома, которую Макс так и не успел назвать своим, а следом за ней и другая. За ней скрылись его родители, чтобы никогда не вернуться назад. Закрывается и дверь дома дяди. Разлом не позволит Максу туда вернуться. Стекленеют глаза, вытащившие его из Москвы соседки, кривятся в ухмылке мертвые губы синего, смеется, посылая ему на прощание воздушный поцелуй Томка. Максу тоже пора уходить. Он шагает к воротам, и жители поселения на берегу Камы провожают его гробовым молчанием. Они знают, что он не вернется. Они не скажут даже ритуальных слов. А потом огонь охватит его, поглотит следом за книгой. «Макс!» — этот голос. «Уходи, Макс, уходи!» Она не плачет, не заплачет, пока не останется одна. Единственная, кто поддерживал его от начала и до конца, и она не позволит другим понять, что тоже боится. «Уходи и не возвращайся, пока не сделаешь то, что должен». Рада. Маленькая, неугомонная, вечная заноза в заднице как она не убилась после того, как он уехал и перестал следить за ней, как она не убилась еще раньше. Макс! Шумная, надоедливая рада. Комок бешеной энергии, которую не к чему приложить. Она не выдержит долго и уйдет с ним или без него. За ней закроются двери, а потом вспыхнет алая молния и запах жареной плоти смешается с удушающей вонью газа. Макс! Макс вздрогнул и открыл глаза, не вполне понимая, где находится. Через ставни пробивался нежный утренний свет, пахло свежим хлебом, а за дверью шуршала старшая дочь Беляевых, не решающаяся войти без приглашения. «Макс, просыпайся! Уже почти десять! Бабуля зовет. В доме Беляевых было хорошо и спокойно. Иногда Макс искренне жалел, что, даже будь у него такое желание, он не смог бы остаться здесь навсегда. Хотя эта крошечная комната, которую он делил с Димой, стала для него своей не меньше, чем комната в дядином доме. Без Димы здесь было пусто. Макс еще раз убедился в этом, вернувшись с завтрака. Вновь оглядев комнатушку с двумя кроватями и втиснутой между ними тумбой, он размял плечи и, ни на что особо не надеясь, поднял матрас со своей кровати, потом с Диминой. Конечно же, он ничего здесь не оставил. В ящиках под кроватями тоже, и в тумбочке, и за частично отвалившейся от стены обивочной доской. Найди, Макс, что-нибудь из своих старых заметок, он бы разочаровался в себе. Не найдя, он разочаровался не меньше. Тут впору было бы злиться, но вместо злости в душе была пустота. Макс завалился на кровати и уставился в потолок, пытаясь осознать неизбежное. Он потерял всё. Книги больше нет, блокнота с заметками тоже. Придется все начинать сначала, и при одной мысли об этом опускались руки. Макс лежал, чувствуя, как пустота внутри замерзает, как он цепенеет, не в силах даже моргнуть. Мысли в голове замедлили бег, готовясь остановиться, и Макс крепко сцепил пальцы рук. «Нельзя поддаваться панике. Нужно подумать, проанализировать потери, составить план дальнейших действий». Макс повторял себе это снова и снова, но где-то на задворках сознания звучал леденящий кровь голос. «Ты все потерял. Ты теперь никто». От таких мыслей зудело в затылке. Оцепенение вновь распространялось по телу. Макс вскочил из кровати, обмотав одеялом руку и с силой ударил по стене кулаком, вмещая в удар охватившую его бессильную ярость. Боль пробежала до плеча, коснулась шеи и вышибла из головы ненужные мысли. Звук вышел ожидаемо тихим. Не давая себе опомниться, Макс потянулся к изголовью кровати, надеясь найти за ним маленький складной стол на коротких ножках. Егор Анатольевич сам изготовил несколько таких для детей в зиму, когда в школе что-то произошло с отоплением и самостоятельную работу пришлось перенести оттуда домой. Столик Макса сейчас ушел к Лене, но Димин оказался на месте. Тщательно подготовив рабочее место, Макс спустился на первый этаж и, получив от бабы Нины ожидаемо имевшуюся у нее пустую тетрадь, вернулся. Писать, сидя на кровати, было непривычно и неудобно. Столик подрагивал. Но Макс был рад возможности побыть в одиночестве и подумать. Он бережно провел пальцами по грубым желтоватым страницам новой тетради. В его книге были такие же, пожалуй, даже более плотные и неровные. Вписывая туда новые печати, кролик все время ругался на качество бумаги. И все же бумага местного комбината была одной из лучших, а с годами ее качество только росло. Теперь книга будет новой. Новый будет и толстая тетрадь в обложке из тонкого картона, в которую Макс впишет все, что нельзя забывать». Бережно, как археолог, доставая информацию из памяти, Макс рисовал схемы, составлял таблицы и списки. Он записывал созданную им систему классических печатей, особенности их работы и свойства отдельных элементов, привлекших его внимание. Работа шла хорошо, но с неклассическими печатями возникли сложности. Макс писал и невольно сжимал зубы, понимая, как многое он забыл, сколько работы придется делать заново. Печатей, которые он изучал все это время, под рукой больше не было. С каждым днем подобной работы Макс натыкался на большие пробелы в памяти, злился и ночами бродил по улочкам поселения, пугая засидевшихся у окон людей. Думать на ходу было проще. Сначала Макс пытался так бродить днем. Но соседи, знавшие его с детства, снова и снова приставали с приветствиями, расспросами, рассказами о своей жизни, не догадываясь, как сильно раздражают его сейчас. На четвертый день такой жизни Макс был вынужден принять, что его попытки восстановить заметки могут не увенчаться успехом. Нужно было занять себя чем-то еще. благо дел хватало. По меньшей мере, нужно было что-то решать с потерянным имуществом и радой, каждый день пытавшийся просверлить в нем дыру полным надежды взглядом. Должно быть, ей было сложно не приставать с вопросами, но рада держалась и этим уже заслуживала уважения. Что же, первым делом надо было поговорить с Дмитричем. Не откладывая дела в долгий ящик, Макс отправился к домику старосты. Дмитрич встретил Макса колючим взглядом. «Ну что, Киреев, живой? Целый?» — строго спросил он. Макс улыбнулся уголками губ. — Живой. О целостности заикнуться не вышло. Отсутствие привычной тяжести на поясе создавало впечатление, будто он в самом деле потерял конечность, а не книгу. Староста недобро нахмурился. Он всегда смотрел так, когда Макс, еще будучи школьником, пытался что-нибудь скрыть. Макс устало вздохнул. Об этом все равно пришлось бы говорить. Произошел досадный инцидент. Я остался без книги, машины и большей части вещей. Досадный? Левая бровь Дмитрича поползла вверх. До бешенства! очень спокойно признался Макс и староста понимающе кивнул. Что будешь делать? Пока ждать напарника. Он должен достать новую машину, а потом. Макс бегло оглядел приемную. Остановился на пятне от цикория на рубашке Дмитрича. За неимением кофе староста налегал на этот напиток. «Ничего не могу обещать. Без книги мои возможности очень ограничены. Но я хотел бы поискать пропавшие фуры». Взгляд Дмитрича снова стал цепким. Староста подался вперед, опёршись руками на стол. Его глаза азартно блеснули. «Думаешь, есть смысл пробовать еще? «Если у нас или Павла Михайловича найдутся вменяемые поисковые печати, скорее всего, я их найду. Я специализируюсь на поиске». Специализировался до того, как потерял книгу. Впрочем, даже если староста и старый пес ему не помогут, какая-то печать из поисковых была у Славы. Дмитрич думал, почесывая рукой подбородок. Пауза затянулась, и Макс вдруг осознал, что строят планы по поиску фур, планы совершенно бессмысленные без хотя бы поверхностного представления о том какими инструментами для этого он будет располагать а дмитрич тем временем откинулся в кресле и скрестив руки на груди склонил голову найдешь фуры обеспечу всем что потерялось серьезно пообещал он это решало немало проблем и макс не менее серьезно кивнул а потом я бы забрал раду Ему и раньше случалось видеть Дмитрича удивленным, но настолько, кажется, никогда. Это куда бы ты ее забрал? С подозрением спросил он, и Макс рассказал про поселение недалеко от Екатеринбурга, про их коров и, старосту, принявшую решение не ставить стены. Там на улицах встречалась мелкая нечисть, а у реки висел крупный знак, осторожно русалки. Но несмотря на такую казалось бы беспечность, повышенной смертности у них не отмечалось, Напротив, по субъективному мнению Макса, там жили гораздо лучше, чем здесь, на берегу Камы. Та староста многое знала о нечисти, а самое главное, она была знакома и с теми, кто знал еще больше. В благодарность за оказанные ей услуги, Макс получил несколько полезных для поисков имен и координат и записал их в толстый блокнот в кожаном переплете, который лежал в бардачке машины, когда произошел взрыв. Дмитрий выслушал его молча, не перебивая и не задавая вопросов. Лишь после того, как Макс перестал говорить, поинтересовался. Это все, конечно, очень заманчиво, но что будешь делать, если ей там не помогут? Посмотрим. Макс дернул плечом. Если подскажут, куда еще отвезти, отвезу. Если нет, верну назад или оставлю где захочет. Потом вернусь за ней, если попадутся варианты получше. Не беспокойтесь. «Рада мне не чужая, не брошу». «Хорошо». Судя по быстрому ответу, Дмитрич уже все решил. «Даю добро. Забирай. И раз уж так, снабжу тебя вещами, найдешь ты фуры или нет». Он тяжело вздохнул. Макс подавил ответный вздох. «Спасибо, Игорь Дмитриевич. Вещи — небольшая проблема. Мне бы что-нибудь вместо моей книги. У вас есть свободные базовые наборы или отдельные базовые печати?» «Эх», — крякнул Дмитрич. — «базовых сейчас нет. Должны в конце октября вместе со старшеклассниками прислать. А сейчас?» «Нет, одиночных тоже не будет свободных. Ты поспрашивай у людей, может, кто чем поделится». «Понял. Ходить по домам и побираться Макс не собирался. Ничего. Первое время им хватит того, что есть у кота. Тогда я зайду к Павлу Михайловичу». Однако у старого пса его тоже ждала неудача. Поисковые печати были, но толку-то от этих печатей. Одна ищет помеченных, и метка держится максимум минут 20. Другая позволяет обнаружить любых млекопитающих, включая вампиров. Вот только в радиусе не более 15 метров. Это было совсем ни о чем. В Москву захотелось с утроенной силой. Возвращаясь в Беляевский дом, Макс остановился посреди улицы, чувствуя, что задыхается от отчаяния и гнева. Шагнув в тень ближайшего дома, он глубоко вдохнул и сжал кулаки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Пальцы расслабились, и стало легче. Он обязательно поедет в Москву, но не сейчас. Сначала надо разобраться с Радой, добыть хотя бы базовый набор печатей и хоть какой-нибудь запас газа. Москва ⁇ слишком опасное место, чтобы отправляться туда неподготовленными. А еще хорошо бы найти книгу, желательно привычных габаритов, крепкую, зашептанную. Такие редко встречались и дорого стоили. И даже здесь, в поселении, изготавливающем и поставляющем их, в настоящий момент не нашлось ничего, что могло бы удовлетворить минимальные требования Макса. Дорого. Все это было безумно дорого а долговые расписки успешно сгорели вместе с другими ценными бумагами. Некоторые, конечно, его не забудут, предоставят обещанные без бумажки, но не все, далеко не все. Гордившийся своими накоплениями Макс снова гневно сжал кулаки. В любом случае, сначала нужно было дождаться Славу. Если он не приедет, все рассуждения и планы окажутся совершенно бессмысленными. Макс застрянет здесь в этом маленьком тесном поселении и никуда не сможет уйти, пока в это всеми забытое место не заглянет потенциальная попутка. Чередой попуток можно добраться до поселения, где ему здесь можно было положиться на честность хозяина мастерской, предоставит машину и без расписки. Макс скрипнул зубами. Слава был обязан вернуться. Если хотя бы четверть из его болтовни была правдой, недельная пешая прогулка через лес будет для него не сложнее, чем переход из одной комнаты собственного дома в другую. Через 10 дней ожидания успокаивать себя стало сложнее. Делать стало решительно нечего, и Макс, не готовый сходу вписаться в размеренную жизнь поселения, отметил, что теперь понимает Раду немного лучше. Пару раз он заглядывал к ней в огород. Оба раза названная сестра, на время ожидания отказавшаяся от работы на пароме, скучала, сидя на пне в тени яблонь, и слушала радио. «Работаешь?» — не скрывая легкой усмешки, спросил он в свой первый визит и, рада надувшись, буркнула. «Кратов ловлю!» «И как?» Вместо ответа она запрокинула голову, вытянула ноги и издала потрясающий отчаянный стон, обращая его к небесам. «Ненавижу кротов!» По радио традиционно болтали ни о чем. Немного постояв рядом с Радой в молчании, Макс сел на траву и глубоко вдохнул. Пахло сырой землей, зеленью и клубникой. «Макс, а расскажи, что с тобой случилось?» — осторожно спросила Рада. «Конечно. Настоящий охотник куда интереснее теоретических рассуждений о численности вампиров Серебряного креста». «Пожалуйста». Алая вспышка, секундное осознание, бег в темноте и волна жара. «Нет. Почему? Зачем тебе это?» Рада непонимающе моргнула. «Ну, во-первых, мне интересно. Ты мой брат, я за тебя беспокоюсь и все такое. А во-вторых, должна же я знать, чего там такое опасное за стенами». Она изобразила жалостливый щенячий взгляд, и Макс отвернулся к одной из яблонь. «Ночью на нас наткнулась шайка вампиров», — сообщил он дереву. «Пришлось защищаться. Мы отбились, но один из них взорвал машину. Довольна? Не Неа». Рада тоже на него не смотрела. Она разглядывала редкие, ползущие по небу облака и вдруг показалась Максу непривычно взрослой. Это было страшно, Рада. Не сводя с нее глаз, негромко проговорил охотник. «Я не хочу об этом говорить». Она молчала с неменяющимся лицом, изучая небо, и Макс с неожиданной ясностью понял, что такую раду он, без сомнений, повез бы куда угодно. Мягкий ветерок обдувал летним теплом. Здесь было тихо, удивительно тихо по сравнению с поселением, и непривычно безопасно по сравнению с миром снаружи. Макс прикрыл глаза. Покачивающаяся на ветру трава щекотала руки. Казалось, для полного счастья нужно лишь выключить бубнящее радио, откуда доносилось. Не так давно Бессмертный рассказывал, что, по его ощущениям, количество членов Серебряного Креста значительно увеличилось, но их деятельность стала более структурированной и осторожной. Что ты думаешь об этом? В первую очередь, я не думаю, что Бессмертный, при всем моем к нему уважении, является экспертом в этом вопросе. «Ты с ним когда-нибудь встречался?» Макс вздрогнул. Он почти забыл о том, что Рада сидит рядом. «С кем?» «С Бессмертным». «Рада», — осек он ее. «Ну, слушай, если я узнаю, знакомы вы или нет, это мне ничего о твоих охотничьих делах не скажет. Я же даже не про тебя хочу узнать, а про Бессмертного. Я же о нем слышу все время, и мне интересно. Он на самом деле Бессмертный». Он правда делает все то, о чем по радио говорят. Вот эти все спасения и так далее. Мне очень хотелось бы узнать, что он за человек на самом деле. Ну какой тебе смысл скрывать-то? И вообще, если ты возьмешь меня с собой, я же все равно много всего узнаю. Шумиха вокруг имени Бессмертного безумно утомляла. Он появился внезапно, живо завладел всеобщим вниманием, с завидной регулярностью отмечался в историях поверить в которые было бы невозможно, не существуя у них большого количества свидетелей. Макс вздохнул. «Хочешь превратить для себя мифа героя в сплетню? Ой, да сплетен и так хватает!» Рада беспечно повела плечами. «Я, наоборот, хочу настоящее». Такую Раду, наивную и навязчивую, вести никуда не хотелось. Впрочем, к в то похожему на нее славе Макс же как-то привык. А вот сможет ли он привыкнуть к ним обоим?» «Хорошо. Вот тебе настоящее. Бессмертия не бывает», — холодно ответил он. «Все когда-нибудь умрут. И только один раз. Я не встречался с бессмертным лично, но из того, что я знаю, это не один человек, а несколько. Один умирает, его место занимает следующий, а имя живет, и вместе с ним живет миф о могучем герое». «Ну что, довольна?» «Нет». В голосе Рады слышались обиды и возмущения. «Я в такое не верю. Правда, часто бывает неприглядный. Но вот поэтому я и не хотела с тобой об этом говорить». Рада засопела. Ей потребовалось время, чтобы переварить услышанное и с фанатичным рвением выдать. «Макс, ну это же ерунда какая-то. Там и голос один, и внешний один человек, и действуют одинаково. И вообще...» Это, по-твоему, какой-то отряд самоубийц одинаковых, и каждый ждет, пока умрет предыдущий, а потом идет умирать сам? Я думаю, все проще. Что мы знаем о бессмертном? Высокий, крепкого телосложения, хоккейная маска, низкий приглушенный голос. Говорить особо не любит, с репортерами не общается. Записей его голоса слишком мало для надежного сравнения. Хоккейную маску достать несложно, и среди охотников качков много. Они надевают маски и идут в поселение, надеясь, назвавшись «бессмертным», что-нибудь получить. И наверняка получают. По радио говорят, что «бессмертный» побывал там-то, и в окрестностях в скором времени появляются кровавые. И вот уже на глазах у невольных свидетелей крупный мужчина в хоккейной маске погибает, чтобы через пару дней снова появиться в новостях. Но подвиги-то настоящие. Многие новички-охотники живут, правда, недолго, В иллюзии, что они тут, чтобы делать что-то героическое. Опять же, у новичков часто проблемы с самообеспечением. Выдавать себя за знаменитость — вполне себе ход. И что? По-твоему, в мире так много таких вот людей подобного телосложения, которые хотят делать что-то героическое, но при этом прячутся за чужим именем? Вероятность подобного была сомнительной. Но Макс, в свое время долго размышлявший над феноменом бессмертного, Более реалистичного объяснения не нашел. Мотыльки проделывали это уже много раз. Их всегда шестеро. Со стороны перемен не видно, а у них от изначального состава уже, кажется, никого не осталось. А противосложение «Вспомни близнецов», — предложил он. «Там тоже был парень и шкаф, и они тоже лезли в герои. И где они теперь?» Рада вспыхнула. Макс отлично помнил, как в свое время она сходила с ума по близнецам. «Их так и не нашли мертвыми, гневно заявила Рада, и Макс, не сомневавшийся, что однажды его жизнь оборвется примерно так же, бесстрастно ответил. «Тех, кто умирает на публике, редко находят. Чаще всего их выслеживают и тихо убирают отряды серебряных или кровавых, выпивают до дна и ждут, когда выпитые встанут упырями, чтобы стать очередным пушечным мясом. Вот и все." Мне кажется, о смерти близнецов должны были на весь мир заявить. Теперь Рада говорила обиженно. Чтобы все боялись. Наоборот. Большинство испугается, а кто-то разозлится. Начнут искать и мстить. И опять сложится эта цепь охоты на охотников на охотников. Этого не любят не только у нас. Когда появились первые слухи о смерти близнецов, Макс был охотником уже около пяти лет. Многое успело случиться. Погиб синий. Ушла Томка, сменилась кажущаяся бесконечная череда напарников. Руки Макса уже были по локоть в крови. Книга почти заполнена, а цели сформированы. Макс считал себя лишённым иллюзии профессионалом, чья сущность охотника-чтеца стала его неразрывной частью. И всё равно те слова о роли охотников и мирных людей, что сестра из близнецов сказала по радио, задели его так же, как и многих других. Он ждал, что близнецов будут искать, что уже сформированная тогда Инквизиция не оставит это без ответа. Но ничего не случилось. Имена, ранее заполнявшие эфир так же, как сейчас имя Бессмертного, просто стали упоминаться все реже, пока не исчезли совсем. В голову вдруг пришла мысль. Если бы он в свое время не наладил нужных контактов, то, оказавшись совершенно беспомощным без машины и книги вдали от дома, тоже стал бы для всех пропавшим без вести или погибшим. Думать о таком было тошно. Тошно было и потому, что славы все еще не было. С момента возвращения Макса в поселение прошло две недели, потом еще два дня. Максу казалось, что он начинает сходить с ума. Он записал все, что удалось вспомнить из сгоревших заметок, разобрал оставшиеся у него вещи, составил списки необходимого и обсудил с Дмитричем, что из этого тот готов предоставить в благодарность за избавление от Рады. Макс даже поговорил с Егором Анатольевичем, отцом Рады. Тот выслушал его с тяжелым каменным лицом, дождался, когда Макс закончит говорить, и спросил. «Она этого хочет?» «Она сама попросила меня взять ее с собой. Я ответил, что подумаю». Егор Анатольевич едва заметно кивнул и вновь замер. Невысокий и коренастый, с сединой в крупных кудрях отросших до ушей волос и в густой бороде, он давил на Макса так, что тому дважды пришлось напомнить себе. Он уже не ребенок, и его фамилия не Беляев. Тяжелое молчание продлилось не дольше пяти секунд, когда Егор Анатольевич едва заметно опустил голову. Хорошо, пусть будет как она хочет. Он развернулся и пробрел к лестнице на второй этаж. И Макс готов был поклясться, что хромота отца Рады усилилась. Скрипнули ступени. Егор Анатольевич поднялся наполовину, так что его головы и плеч уже не было видно снизу. И вдруг слегка севшим голосом заявил. «Я поговорю с женой, на тебе моя мать». Он действительно поговорил с тетей Асей. Макс пару дней наблюдал ее покрасневшие глаза, и лишь потом, подойдя к нему, она тихо и грустно попросила. «Пожалуйста, позаботься о Раде». С бабой Ниной вышло сложнее. Она не спорила, но много говорила и много спрашивала. «Ты ведь понимаешь, что с ней не все просто. Не беспокойтесь, у меня есть план». И он долго, подробно рассказывал о том, что Слава многое знает о нечисти. А староста поселения, куда Макс собирается отвезти Раду, должна знать, что делать с такими людьми, как она. Эти разговоры повторялись по нескольку раз на дню, а все остальное время пожилая колдунья молча сверлила Макса взглядом. Так, что это замечала даже трехлетняя Катя, что уж говорить о вездесущей Раде. Как-то раз, краем уха, Макс услышал, как Рада, забравшись в бабушкину комнатку, громким шепотом спрашивает. «Ты на Макса все еще злишься, да? Почему?» В отличие от внучки, баба Нина умела шептать, и ответа Макс не услышал. На шестнадцатый день ожидания славы Макс, в очередной раз пролистывая исписанную возможными планами дальнейших действий тетрадь, отчетливо услышал быстрые и легкие шаги. Дверь в дом бесшумно открылась, пропуская внутрь Лену, среднюю дочь Беляевых. Невысокая, как отец, Тонкая, как мать, Лена всегда напоминала Максу лесную фею. Ее длинные волосы волнами спадали по плечам, большие отдающие желтым глаза, обрамленные длинными густыми ресницами, смотрели на мир с вечным удивлением. Максим! В ее голосе звенели весенние ручьи. Фуры вернулись. Фура, одна! Однажды Макс видел настоящую европейскую фею. Она также смотрела из банки, в которую ее посадили, и тоже смогла преподнести им сюрприз. Макс поднялся на ноги, аккуратно приставив стул обратно к столу. «Известно, что случилось?» «Я точно не знаю», — Лена опустила взгляд. «Меня попросили поскорее позвать тебя к воротам. Там охотник. Сказал, что его зовут Кот. Он ищет тебя». Макс стиснул зубы. Казалось, давно пора было привыкнуть, что слава и понятие безопасности несовместимы. Но всякий раз подобные ошибки напарника неизменно вызывали в Максе желание свернуть ему шею, хотя бы на время. «Понял. Спасибо». Лена за ним не пошла, и хорошо. Так Макс мог позволить себе передвигаться быстрее. К воротам спешил не он один. Услышавшие о возвращении фуры жители поселения стягивались туда, мешая пройти и вызывая раздражение. Они не понимали, что пока фуры и все прибывшие на ней люди не будут досмотрены, им, напротив, следовало бы разойтись по домам и закрыться там, выставив всю возможную защиту. Макс же знал, по крайней мере, три случая, когда вампиры кровавой короны прорывались в защищенные поселения, используя местный транспорт и самих местных жителей. Впрочем, если сейчас там в самом деле был слава вампиров быть не могло. Слава в самом деле топтался на расстоянии вытянутой руки от левой створки ворот. Невысокий, едва ли сильно выше рады, тощий и жилистый, он вертел лохматой головой, осматривая окрестности. Большие голубые глаза с длинными светлыми ресницами придавали его облику нечто то ли девчачье, то ли детское. Да, Слава с его чуть вздернутым носом, торчащими в стороны ушами и неизменно восторженным выражением лица, никак не выглядел на свои двадцать два, особенно когда натягивал черную толстовку, капюшону которой на манер кошачьих ушей были криво пришиты два лоскутка черной ткани. Заметив Макса, кот жизнерадостно замахал обеими руками. Он широко улыбался, слишком широко, чтобы Макс мог ожидать хороших новостей. «Где машина?» — вместо приветствия поинтересовался он. Улыбка напарника стала еще шире, но во взгляде читалась вина. «Ну, в общем...» Его рука взъерушила и без того лохматые волосы. Макс ругнулся. Они провели вместе уже три месяца, и за эти три месяца Слава накосячил куда больше, чем Макс за всю свою жизнь. «В общем...» — уточнил он бесстрастно напарник вжал голову в плечи. «Ну, вообще, все на самом деле неплохо», — осторожно заметил Слава, не переставая улыбаться на сей раз откровенно виноватой улыбкой. «То есть это... Машины нет, это да... То есть...» Вокруг становилось все больше народу. Люди собирались вокруг фуры, шумели, косились на чужака и на болтающего с ним Макса, подходить к ним ближе, пока никто не спешил. Но рано или поздно такой человек найдется, а за ним потянутся остальные. Давай за мной. Где сейчас точно никого не было, так это в привратной сторожке Собов. Макс точно это знал. Между сторожкой и стеной сколотили скамейку, на которой в спокойные дни курили безопасники. Но сегодняшний день спокойным определенно не был. Итак, Макс сел на скамью первым, наслаждаясь прохладой, падающей от стены тени. «Машины нет. Почему?» «Ну...» смущенный неожиданной сменой места Слава растерянно хлопал глазами. «А, это... В общем, короче. Я туда прихожу, нахожу того мужика, отдаю твое письмо, а он такой типа «Тебя помню, чтеца помню, но сейчас помочь не могу, потому что прервалась поставка какой-то штуки», И они сейчас вообще готовый транспорт не продают. Починить старую предложил, если будут запчасти. А я что? У нас от машины и так одна запчасть осталась. Ну, короче... Короче, подтвердил мрачнеющий с каждым словом Макс. В сентябре предложил зайти еще раз. Может, там уже что появится? Сентябрь. До сентября еще два с половиной месяца и Макс не мог точно сказать это «всего» или аж. Придётся оставаться здесь, у Беляевых, и держать при себе болтливого напарника. Такому риску Макс не подвергал принявшее его поселение еще ни разу. Лучше всего будет перебраться в другое место, но куда и, самое главное, как? В отличие от Славы, Макс знал наверняка, что не сможет неделями топать пешком через лес без необходимого снаряжения лишенные возможности себя защитить. «Только это! Нам тут помочь вызвались!» Макс, вырванный из своих размышлений, вздрогнул. «Кому и что ты ещё наболтал?» — уточнил он, отгоняя всплывшее в воображение сцены явления к Беляевым со словами «Напарника у меня нет, но этого я убил сам». «Да я, в общем-то, и не болтал ничего», — смутился Слава. Мы просто когда разговаривали с механиком, там рядом был Бессмертный, и он услышал твое имя. Подошел потом, мол, хочет с тобой познакомиться, подвести готов, если куда надо. У него автодом огроменный. Поместимся, еще место останется. Бессмертный. Вот чего не хватало для полного счастья. Ну, я сказал, что с тобой поговорю, и он меня сюда привез, а потом... По спине Макса пробежал ледяной ветерок. «Стоп! Ты хочешь сказать, что сейчас где-то тут рядом стоит огромный автодом Бессмертного?» «Не, он сейчас не тут!» Слава снова улыбался, явно не понимая, что натворил. «Он нас покинул и пошел разбираться со второй фурой». Макс медленно прикрыл ладонью глаза. Происходила катастрофа, и косвенным виновником этой катастрофы оказался он. Нельзя было приближаться к Беляевым, пока с ним Слава. Никак нельзя. Но Макс приблизился, и теперь в маленькое поселение на берегу Камы ведет след бессмертного, по которому всегда идут те, кто несёт разрушение и смерть. «Вот он вернется, поговорит с тобой, и тогда можно будет с ним поехать», — беззаботно поведал Слава и мечтательно улыбнулся. «Я с ним пересекался пару раз до того, как тебя встретил. Один раз даже поработали вместе. Хорошо вышло. Вышло чудовищно. И с этим надо было что-то делать. Стоило сесть и подумать, по возможности заперев напарника где-нибудь, где его не найдет ни одна живая душа. Но сперва прояснить темные пятна этой истории. Что с фурами? А, там на них напали одиночки, сбившиеся. Может, те же, что на нас. Тоже ночью в темноте подкрались, Только у этих на фурах охранок не стояло. В общем, одну фуру они бросили, на другую укатили куда-то в чащу и разбились. Девушка голову разбила сильно, но вроде живая. И, короче, они там застряли. Почти все починили, но батарея не заряжалась, и они с ней возились. А тут мы едем. И бессмертный вторую фуру заметил. Она недалеко от дороги в кустах валялась. Там, кстати, даже не все разграбили. Еду не взяли. Ну да, они же другое едят. Так вот, Бессмертный изъявил желание узнать, что с людьми. Долго разбирались, я аж заскучал. Ты бы там часа за два, наверное, справился, а мы три дня почти проторчали. Но нашли. Ну и Бессмертный им помог батарею вправить, и я с ними на фуре сюда, прямо в кузове, прикинь. У них там часть для сна оборудована, а к ней прямо через ящики идти надо. А с Бессмертным мы договорились, что потом он нам передаст, где его искать. И он поехал разбираться со второй фурой. То есть, пока не поехал, ждет на большой дороге, чтобы к нему кто-то из местных пришел, кто потом фуру подогнать сможет. Не хочет возле поселения светиться. Конечно, если бы там был Макс, все вышло бы по-другому. Он быстро нашел бы не только две фуры, но и всеми забытый поисковый отряд и тех, кто на них напал. Он сделал бы работу быстро и чисто. И исчез бы, получив в награду ресурсы или расписку, а теперь, теперь будет шумиха. Спасенные будут рассказывать о встрече с бессмертным, люди в поселении возгордятся, новости дойдут до радио, а оттуда до кровавых. Оставалось надеяться, что прежде, чем это случится, бессмертный успеет на где-нибудь еще, там, где новости попадают в эфир быстрее. По крайней мере, сам бессмертный оказался не безнадежен. «Он хочет все сделать тихо?» «Как будто что-нибудь можно сделать тихо, когда называешься этим именем». «Ага», — с безграничным уважением в голосе кивнул Слава. «Он и всем остальным сказал, чтобы не говорили, что это он, только тебе и вашему главному». Это было разумно, хотя Макс не сомневался. И спасенные, и те, кто отправился с бессмертным сейчас, по большому секрету расскажут об этом близким а те своим близким, и так пока не будет знать все поселение. Но все же оставалась крошечная надежда, что информация не выйдет за пределы поселения. «Мне надо подумать», — решил Макс. Первым делом стоило решить, что делать со Славой прямо сейчас. Отправить к Беляевым? Исключено. Пожалуй, надежнее всего было бы отдать его старому псу, и Макс задумчиво оглядел непривычно пустую сторожку. Какого чёрта ты представился котом? поинтересовался он. А, -а, а, слава, растерянно улыбнулся и принялся лохматить затылок. Да я уже запутался, где и как представляться надо. Хорошо, хоть ему хватило ума не заявляться в поселение в костюме, чтобы потом публично открыть лицо. За такое Макс точно прикопал бы кота где-нибудь по тихому, а пока оставалось только прикрыть глаза. «С этим поселением и его людьми ничего не должно случиться», — проговорил он, а потом, поймав взгляд напарника, повторил. «Ничего. Я отвечаю за них. О них никто не должен лишний раз слышать. Они не должны знать ничего, что могут захотеть узнать другие. Пока ты тут, молчи. Ни слова про меня, про то, что мы делаем, и про твои приключения с нечистью травить байки тоже не надо». О чем говорить-то тогда? Растерялся Слава. Но «Ну я же не могу молчать все время. Задавай вопросы и слушай. Не сомневаясь в бесполезности своего совета, предложил ему Макс. Только следи за тем, чтобы твои... Ой! И без того большие голубые глаза Славы распахнулись еще шире. Он растерянно уставился за спину Макса и даже перестал улыбаться. Слушай, там это бежит. К нам что-ли? Макс обернулся и увидел, как, совершенно игнорируя и ворота, и фуру, прямиком к их закутку, решительно рысит рада. Приблизившись и, видимо, убедившись, что здесь сидит именно Макс, она перешла на шаг и замахала рукой. Лямка растянутой выцветшей майки сползла с левого плеча. Макс обернулся и взглянул на напарника. Тот сидел красный как рак, пялился на свои руки и отчаянно пытался улыбнуться одной из своих неизменных улыбок. «Успокойся», — тихо сказал ему Макс. «Это одна из той семьи. Она не к тебе бежит». Слава сглотнула и все таки натянула на лицо приветливую улыбку. «Макс!» — добежавшая до них рада поправила лямку, наткнулась на кота взглядом и замерла, сияя любопытством и восторгом. «О, а ты тот самый охотник?» Она улыбнулась, и Слава мгновенно повеселел. «Привет!» — довольно бодро проговорил он. Я слава, святослав, но не свят, а слава, это важно. Ты напарник Макса да, — уточнила рада. И это ты нашел фуры. Ну не совсем. То есть я напарник, а фуры нашел. Он охнул, когда носок тяжелого ботинка Макса врезался в его лодыжку. Ну другой человек нашел в общем. А кто? Рада подалась вперед, источая волны безудержного любопытства. И слава, умудрившись покраснеть и побледнеть одновременно, отклонился назад, предпринимая безнадежные попытки спрятаться за Максом. Подавив тяжелый вздох, Макс сообщил: Возникли сложности. Похоже, тебе придется остаться здесь еще на какое-то время. Нет. Она отшатнулась, а потом, сжав кулаки, уставилась Максу прямо в глаза. Сейчас, несмотря на тень, они казались совершенно желтыми. Почти светились. Почему? Потому что своей машины у меня нет и не будет еще какое-то время. А мне срочно нужно решить несколько дел. Нас со славой подвезет один человек, но он о тебе ничего не знает и вряд ли возьмет с собой. Лучше бы не брал. Бессмертный последний человек на Земле, которому стоило бы приближаться ради. Да что за человек-то? почти выкрикнула рада. А чертов слава одновременно с ней умудрился брякнуть. «О, ты все-таки поедешь с бессмертным!» В оцарившуюся тишину можно было резать ножом. Рада застыла, широко распахнув глаза и забыв закрыть рот. «Бессмертный? Тут?» «Рада! И ты с ним поедешь?» «Рада! И ты передумал брать меня с собой?» «Рада!» «Макс!» Они уставились друг на друга, почти не моргая. Желтые глаза рады полали решимостью, и, не привыкший уступать Макс, вдруг поймал себя на мысли о том, что ищет повод поддаться. И в самом деле, бессмертного требовалось убрать от поселения как можно скорее. Ради этого Макс был готов выйти к нему навстречу. Судя по рассказам Славы, полным идиотом этот человек не был. Он предлагает помощь, видимо, ему что-то нужно от Макса. Значит, можно попробовать договориться. Сначала отвезти Раду в поселение с коровами, куда и самому Максу стоило бы заглянуть. Там ее оставить, а потом попросить забросить их с славой прямо в Москву. Едва ли человек, называющий себя бессмертным, будет бояться бывшей столицы. В Москве можно и распрощаться. Кролик будет работать долго, а отрабатывать его услуги, возможно, придется еще дольше. Вполне вероятно, что Макс останется в Москве как раз до сентября, если не до ноября. Потом снова придется искать попутку, но будет уже проще. Он больше не будет беспомощен и безоружен. «Ладно». «Что?» — я сказал «ладно». И снова эти огромные глаза и слегка приоткрытый рот. Рада застыла на пару секунд, а потом радостно взвизгнув подпрыгнула на месте и кинулась обниматься. Макс едва успел выставить руки, чтобы не дать ей повиснуть у себя на шее. Еще неизвестно, согласится ли взять тебя с собой, бессмертный». «Согласится! Он такой человек, что согласится!» «Ты понятия не имеешь, какой он человек». «Да вообще должен согласиться, я думаю», — подал голос Слава. «То есть, ну, чего бы ему не согласиться?» И Максу в который раз захотелось его прибить. От переизбытка причин не выступать таксистом для незнакомой наивной девушки со странностями Макс не сразу нашелся с ответом. В отличие от Рады, которая, похоже, от избытка мыслей совсем не страдала. Ну вот, видишь, так что все, я еду с вами. Когда? Никогда. Никогда в жизни Макс не согласился бы взять с собой великовозрастного ребенка, не понимающего риски, а потому особенно уязвимого. И вообще, сначала стоило встретиться с этим бессмертным самому, поговорить про Раду в том числе. Но до большой дороги идти несколько часов. Едва ли бессмертный успеет дождаться посыльного из поселения и разобраться со второй фурой до сумерек. Ночью посыльный никуда не поедет а значит, ждать новостей придется уже завтра. Успеет ли Макс за неполный световой день найти Бессмертного, провести нужный ему разговор, вернуться, а потом повторить маршрут до его автодома теперь уже с вещами и Радой?» «Не знаю», — неохотно ответил Макс и бросил задумчивый взгляд на славу. «У тебя есть аргументы, почему Бессмертный согласится взять Раду?» Что-то кроме твоей вселенской убежденности в его благородстве. Слава растерянно моргнул, почесал затылок, замер с поднятой рукой, и вдруг широко улыбнулся, озаренный какой-то мыслью. Ха! Ну, в общем, это, бессмертный, он, ну. Он покосился на раду и опять покраснел. У него там тоже есть. Что есть? Ну, слава опустил взгляд. Девушка есть. «Не охотница, просто с ним путешествует». Это могло вызвать еще больше сложностей, а могло оказаться тем самым недостающим Максу аргументом. И он, оценив пунцовые уши напарника, позволил себе рассмеяться. «Иди», — велел Макс ради, — «собирайся. Как следует подумай, что тебе пригодится в пути и на новом месте, пока не обживешься. Рассматривая время, скажем, до октября». В октябре постараюсь к тебе заехать, довезу зимнее, или если не приживешься, отвезу тебя куда-нибудь еще. Макс! Рада смотрела на него с непередаваемо потешным видом: Ты лучший на свете, брат! Больше не пытаясь обняться, она убежала в сторону дома, и, не успевший сказать все, что нужно, Макс, остался со слабой надеждой на то что у его названной сестрицы хватит ума не кричать о скором отъезде всем и каждому и не рассказывать о бессмертном. Дождавшись, пока Рада скроется из виду, Макс повернулся к славе. Тот уже перестал краснеть, но в сторону поглотившего девушку проулка смотрел задумчиво. Тебе будет нормально? поинтересовался Макс, и слава вздрогнув, пожал плечами. Сразу две в тесном пространстве. Страшное испытание. «Я в мир нечисти ходил», — угрюмо поведал кот. «Трижды. Вампиров сам в одиночку убил четырех, а упырей вообще не считал. Я не слабак какой-то. Ты бы себя сейчас видел». Макс был готов поклясться, что упыри смущали его напарника значительно меньше. «Блин», — Слава растерянно взъерошил волосы. «Да не, вообще должно быть нормально. Это я так от неожиданности». «Там у бессмертного девчонка классная, и сестра твоя тоже вроде ничего так». Кот улыбался, как камикадзе, и Макс, не выдержав, усмехнулся. Список причин избавиться от славы был велик, но причин не избавляться от него неизменно оказывалось больше. Два следующих дня Макс потратил на подготовку. Переговорив с Дмитричем, он долго и тщательно обыскивал склад, в итоге обзавелся добротной одеждой на замену сгоревшей, походной посудой, спальником, тентом и другими предметами, потенциально необходимыми ему в ближайшее время. Об остальном можно было подумать позже, когда появится собственная машина, а пока получилось очень даже неплохо. Макс аккуратно упаковал вещи в рюкзак привязал снаружи громоздкий сверток с тентом и сложил все это под лестницей. набор чистой дорожной одежды ждал его в спальне. в любую секунду Макс был готов выдвигаться, и к его несравненному удовольствию Рада старалась подражать ему в этом. она самоотверженно продолжала держать язык за зубами, не сообщив о скором отъезде никому, кроме родных и Дмитрича, и все время была занята тем, что таскалась за родственниками. прощалась. Сумка с ее вещами оказалась под лестницей рядом с рюкзаком Макса. И пусть она наверняка была набита не тем, чем нужно, Макс остался доволен. Славу постучавшегося в дверь Беляевского дома вечером третьего дня Макс встретил с недовольством. Солнце неуклонно ползло к горизонту. Баба Нина, Катя и Лена сидели на кухне. И хорошо, что Макс вызвался открыть неизвестному гостю сам — Желание узнать, есть ли новости, и какого лешего кот сюда заявился, вступили в конфликт, и Макс ограничился лишь вопросительным взглядом. «Там это... ваш из безопасности вернулся от...» Слова осекся до того, как Максу пришлось его прервать. «Ну да, он, короче, вернулся. Отойдем. Сейчас подожди». Безжалостно захлопнув дверь перед носом напарника, Макс спешно собрался и, обнаружив славу покорно дожидающимся снаружи, махнул рукой, указывая направление. Закуток между стеной и не слишком плотно прижатым к ней зданием склада оказался пуст. Оставшиеся от строительства доски появились тут чуть ли не раньше, чем в поселение привезли Макса, но длинный скос складской крыши защищал их от лишней влаги а, возможно, делу помогал кто-нибудь из обладателей подходящей печати. Доски не гнили, и неизвестные поселенцы сложили их в подобие скамейки, куда по приглашению Макса теперь присела Слава. «Говори». «Ну...» — напарник задумался. «Ну...» — «Бессмертный остановился на большой дороге. Но не у поворота, а чуть дальше на восток. Я найду. Будет ждать нас до утра послезавтра, а потом уедет. Слушай. Для этого точно надо было уходить. В смысле, чтобы я это сказал. Нет, откровенно говоря, совершенно не надо было. Но вести разговоры на крыльце дома, куда Макс впустил бы напарника разве что под страхом смерти, казалось такой же глупостью, как говорить где-нибудь посреди улицы. «Вторую фуру достали?» — спросил он вместо ответа. «Ага, и людей нашли, только это!» Слава замялся и опустил глаза. В общем, убили их. Они в правильном направлении шли, видимо, первый день. Потом разбили лагерь на ночь, и там их и нашли. Наверное, те же, кто напал на фуры. Бессмертный говорит, что там что-то странное. Живым выпит только один, и то не полностью, потому и не встал. Остальных убили ножами и выпили только потом. В шее били. Вот. Убили всех, а среди них была Ирка. Картины прошлого пронеслись перед глазами беззвучным кино. Длинная белая шея Ирки, прикрытая толстой русой косой. Большие голубые глаза, в которых хочется утонуть. Робкие прикосновения, нежный шепот, болезненные и сладостный трепет сердца. Желание позаботиться и защитить. Жар в теле, вспыхивающий от одного только взгляда. Ночи, проведенные в библиотеке в поисках нужных знаний. Тоска по интернету. Смущение и тревога пришедшие с решением обратиться за советом к Егору Анатольевичу. Вечер после танцев, когда они сыркой смеясь и целуясь, забрались на школьный чердак. Воспоминания ярко вспыхнули и осыпались пеплом безвозвратно ушедшего. Макс на секунду прикрыл глаза, приглушая внутри ненужные сейчас чувства и коротко кивнул. Я тут это. Вот что подумал. Слава был озабочен, но точно не состояние Макса. «Это что получается? Там осталось несколько голодных и один сытый. Да? Прямо как у нас было? Бессмертный говорит, их кто-то спугнул. А кто их мог спугнуть в таком месте? И зачем они убивали? Им же живая кровь нужна». «Чтобы выжить, достаточно мёртвой. Думать об этом было проще, чем о погибших». Если это в самом деле была та же группа, ослабленные, голодные, неопытные, неудивительно, что они решили сначала убить. Видимо, кто-то умер не сразу, и один из вампиренышей успел присосаться. Несколько глотков живой, не Иркина или крови, и даже столько времени спустя вампир нашел в себе силы использовать молнии. Силы напасть на Макса — оставить его без машины, без книги, без записей, без вещей, без возможности распоряжаться собственной жизнью так, как тот привык. Этот нелюдь ушел живым, и сейчас Макс никак не сможет его найти. «Значит, где-то поблизости шляется шайка недобитых вампиров, и на руках этой шайки уже достаточно крови», — процедил Макс. «Прекрасно! А это...» помнишь по радио говорили, что тут недавно мотыльки кого-то пришибли. Это было раньше. Если все их беды из-за того, что мотыльки, ведя охоту, отпустили кого-то живьем, придется думать, что с ними делать. Ночных бабочек инквизиции Макс не переносил по личным причинам, но к субъективной неприязни в последнее время регулярно добавлялись объективные факторы. Стало быть от нас ушли двое, Не особо нуждаясь в ответе, проговорил Макс в сумрак вечера. Изначально их было пять. Бессмертный не говорил, сколько было напавших на поисковый отряд. «Не, не слышал», — растерялся Слава. Макс кивнул. Скоро у него появится возможность поговорить с легендарным охотником лично. Впрочем, по словам кота, образ человека, называющего себя бессмертным сейчас, складывался довольно приятный. Возможно, получится рассказать ему об их скотом подозрениях. Может быть, они вместе сумеют найти недобитыши и покончить с ними? «Выдвигаемся завтра с утренним колоколом», — решил Макс. «Встречаемся у ворот. Уходим тихо. Местные могут начать задавать неудобные вопросы». «Втроём?» — уточнил Слава, и Макс кивнул. «Да, если бессмертному это не понравится...» Если Бессмертному это не понравится, Раду придется отправить обратно пешком, но она вряд ли сможет дойти. До большой дороги не быстрый путь по прямой, но до Бессмертного придется идти через лесную чащу, если, конечно, они не хотят потратить весь день на дорогу. Нет, отпускать Раду нельзя, и позволять Бессмертному дальше стоять здесь тоже, так что лучше бы ему согласиться. В конце концов, это ненадолго. Будем решать по обстоятельствам, закончил Макс и, поднявшись с места, направился в сторону огорода, где сейчас должна была отдыхать на своем пне старательная работница Рада. Встать придется рано, а значит, подготовиться нужно с вечера. Макс проснулся еще до будильника. Миновали очередные полтора часа сна. Печати охранки давно не было, а он все так же просыпался несколько раз за ночь, готовый обновить иссякающее колдовство. За окном уже рассвело, но вместо дневного шума поселения слышался суетливый птичий щебет. До первого колокола за ворота не выйти, а жаль. Макс предпочел бы уйти как можно раньше, чтобы никто, кроме успевших устроить ради проводы Беляевых и пары собов на воротах, Не узнал, когда именно охотники и их подопечные покинули поселение. Любая недомолвка, любое незнание может стать гарантом безопасности в деле, в котором замешан бессмертный. В общей комнате, однако, Макса поджидала баба Нина. Пожилая колдунья сидела в своем кресле, чинно сложив на коленях сухие руки. Ее спина непривычно согнулась, а взгляд казался усталым. Однако Макс не смог избавиться от ощущения, будто его сейчас осмотрели до костного мозга. Сбегаешь? Строго спросила баба Нина, и Макс покорно кивнул. Сбегаю. Ну и правильно, припечатала колдунья. Нечего тут шум разводить. Ну-ка, пойди-ка сюда. Макс подошел, сел на оставленный кем-то стол, выжидательно заглянул в усталые цепкие глаза. Раду, береги! Понял? Понял. Обещал без охоты, пока она с тобой. Помнишь? Помню. Макс предусмотрительно не уточнял, что эти решения теперь принимает не он. Пусть думают, что машина ждет его у большой дороги, что нашедший фура охотник уехал еще вчера. С ней все будет в порядке. Я об этом позабочусь. Баба Нина поморщилась, и Макс заледенел, не пуская рвущуюся наружу досаду. Она опять думала о его напарниках, винила его в их судьбе. Хотелось спорить и возражать, но однажды, пообещавшей себе не делать этого, Макс успешно держал оборону уже долгие годы и не собирался сдаваться. Баба Нина тяжело вздохнула. «Ладно уж, я тебе верю». Она смотрела на Макса с таким лицом, будто только что выдала кредит ненадежному клиенту. «Держи». Пожилая колдунья подняла руки с колен, расправила собравшиеся складками плед и протянула ему книгу. Макс вздрогнул, чувствуя, как в груди болезненно сжимается сердце. Когда пальцы коснулись толстой кожаной обложки, он понял, что его руки дрожат. Это кожу подвезли с первой фурой. Вот я и взялась, проворчала баба Нина. Твоя же вроде это и была, да? Бери. «Заполни как следует, чтобы никто ни тебе, ни ради угрожать не смел. Понял?» «Понял», — истово пообещал Макс, не отводя взгляда от лежащего в его руках сокровища. «Да, понял». Книга в самом деле размерами вполне совпадала со старой. Цепочка с креплениями тоже оказалась похожа, но обложка новой книги была толще, страницы плотнее, белее и глаже, От прикосновений к бумаге пальцы покалывала. Книга была зашептана сильным шептуном, притом совсем недавно. Макс поднял взгляд на бабу Нину и увидел, что она, упрямо продолжая хмурить брови, с улыбкой разглядывает его лицо. Платок как? Держится еще? Держится? Шептуни сильнее, чем баба Нина, Макс почти не встречал. Зашептанный ею платок защищал от газа совсем немного, но когда речь шла о вампирах, ценен каждый вдох. Спасибо. Должно быть, она не спала всю ночь, чтобы успеть закончить книгу, а потом не дать им с радой уйти незамеченными. Огромное вам спасибо, Бабнина. Да уж, пожалуйста, — проворчала она. Складки на лбу немного разгладились. Но помни, зачем я тебе дала это. Помнишь? Помню. Займусь этим при первой же возможности. Он сделает все, чтобы эта возможность появилась как можно скорее. Мыслями Макс уже был в Москве, уже слышал уважительный присвист кролика, который просто не мог не оценить по достоинству это чудо. «Да, новая книга будет не хуже предыдущей, она будет лучше в тысячи раз», А время, потраченное на сопровождение Рады, можно провести за планировкой новых страниц, системы закладок и защиты от огня. Рада опаздывала, и Макс, тепло попрощавшись с бабой Ниной, собрался уходить один. Из коморки шептуньи выползла Катя, сонно потерла глаза кулачками, что-то пролепетало вслед. Макс не нашел ничего лучше, чем кивнуть малявке, и, закинув на плечи заметно потяжелевший рюкзак, Покинуть дом. Слава ждал его у ворот. «А это где?» Он повертел головой и, не найдя искомого, в растерянности уставился на Макса. «Передумала, что ли?» Макс усмехнулся. «Что понравилось?» Слава густо залился краской. «Да не, я не это. Я просто подумал, что... Ну, она так хотела пойти, и вот не пришла». Ну и вообще жалко ее. Она вроде ничего так улыбнулась тогда так по-доброму. Она всем улыбается. Ну так, обрадовался кот, когда люди улыбаются, они обычно, ну, не думают ничего особо плохого, так? Однажды Макс убил вампиршу, терроризировавшую небольшое поселение на юге. Они с Томкой выследили ее вдвоем, поймали, когда тварь украла ребенка и пожирала его живьем. Вампирша разгрызла еще живому семилетнему мальчику руку и объедала ее, слизывая кровь и выплевывая ненужное ей мясо. Она ела и улыбалась, и продолжала улыбаться, даже задыхаясь под воздействием газа. Лишь под конец губы вампирши скривились в выражении предсмертной муки, и когда Макс, корчась от отвращения, обернулся к Томке, он увидел, что его напарница улыбается тоже, ненавидящая, Холодно и мрачно. Ребенка спасли, хотя за его душевное здоровье никто ручаться не мог. Томка улыбалась, заявляя, что они сделали доброе дело. Улыбалась и целовала Макса, хотя уже тогда любила другого. «Улыбки бывают разные», — мрачно изрёк Макс. «Ну да», — легко согласился Слава. «Но я говорю про нормальные улыбки, как у твоей Рады». А так я, когда по норам ходил, видел одну чертовку. Вот кто умел улыбаться. Я думал, живым не уйду от нее. Но знаешь, как я ее тогда обвел. История наверняка была выдуманной, но для того, чтобы скрасить время ожидания, вполне подходила. Макс был готов ждать Раду до первого колокола, но вести с собой человека, не способного вовремя выйти из дома, не собирался. Рада успела. Колокольный звон достиг ее в тот момент, когда она, клонясь в бок от веса, закинутой на плечо сумки, выбежала на площадь. Я тут, рада резко затормозила в шаге от Макса. Тут. Ну что, идем? Ее голос звучал бодро, слишком бодро, чтобы ему получалось поверить. И в самом деле глаза девушки были красными, а на щеках различались полосы высохших слез. Идем. Он отвернулся, давая ей прийти в себя без посторонних взглядов. «Саня, откроешь?» Саня Ломакин, главный на воротах сегодня, кивнул с интересом, поглядывая на Раду. Дмитрич передал им приказ по первой просьбе пропустить Макса, его напарника и Раду вчера вечером, но Макс очень на это надеялся, не разглашал детали. Бесшумно открылась калитка. «Прошу». Саня церемонно указал на выход, и Макс первым перешагнул порог, разделяющий поселение и опасный мир за его пределами. За ним выскочила слава. Рада замерла, словно уперевшись в невидимую стену. «Ты чего?» — удивился кот, но ему никто не ответил. «Тихо!» — едва слышно попросил его Макс. Он не знал, что чувствовала сейчас, много лет не покидавшая поселение названная «Сестра», Но не считаться с этими чувствами было бы глупо. Губы Рады мелко дрожали. Казалось, она сейчас расплачется, обернется, отступит назад, но Макс знал, что этого не будет. Она не заплакала, провожая его, и не заплачет сейчас. Рада подалась вперед, замерла, протянула руку, словно желая проверить, что там за воротами, но опустила ее, не решившись. Губы задрожались сильнее, когда утреннюю тишину вдруг разрезал звонкий детский голосок. «Уходи! Уходи, Рада!» Она вздрогнула и почти оглянулась, но сдержалась, осталась стоять. Заглянув ей за спину, Макс увидел маленькую фигурку, неуклюже бегущую к воротам. Котенок, прошептала Рада, а ее младшая-младшая сестра остановилась посреди площади и закричала вновь. «Уходи, Рада! Не приходи, пока сё не сделаешь!» Рада широко улыбнулась, но одинокая слезинка все же пробежала по её щеке. «Она выговорила мое имя!» — прошептала Рада и решительно шагнула за порог.